Точнее сказать, не исчез. Более правильное слово распался. Он разделился на сотни тысяч хлопьев и золотым шквалом налетел на Кирита. Окутанный густым мерцанием, Кирита со стоном отлетел назад. Стремясь использовать возможность, предоставленную ему партнером, Юджиус стиснул зубы и понесся вперед. Однако золотой вихрь, атаковавший Кирита, не успокоился на этом. С шумом, как отметили он прямо в воздухе развернулся влево и налетел сбоку на Юджо. Удар был такой силы, что Юджо не устоял на ногах. Будто сметенный в сторону гигантской ладонью, он рухнул на правый бок. Каждая чешуйка была размером меньше сана, но обладала совершенно потрясающим весом. Лежа на траве, Юджу ощутил жгучую боль во всей левой руке, который защитил голову от атакующего золотого шквала. Он с трудом подавлял в себе желание вопить и корчиться. Стая золотых хлопьев, с такой легкостью остановившая атаку Юджио и Кирита, прочертила в воздухе дугу и вернулась к Алисе. Однако они не стали снова принимать форму меча, а закружились вокруг рыцаря. Если приглядеться, все эти хлопья имели форму крестиков, а посередине у них были еще более крохотные ромбики. Они выглядели точно так же, как украшения на гарде. То есть, как цветки дерева, росшего на холме. «Вы что, насмехаетесь надо мной? Как вы смеете бежать на меня, даже не извлекая мечей?» Негромко укорила друзей Алиса, как обычно, без тени эмоций в голосе. «Эта атака должна была послужить предостережением. Следующая сметет вашей жизни. Покажите же мне все, что у вас есть, в том числе ради тех рыцарей, которых вы победили до сих пор». Она атаковала в полусилы, несмотря на эту абсурдную мощь, И Юджио содрогнулся И тут же все множество золотых цветочков разом издало громкое дзык Вглядевшись, он обнаружил, что кончики четырех лепестков, прежде округлые, превратились в острия почище, чем у меча Если он получит удар этими штуками, то простым падением уже не отделается Цветочки наверняка разорвут ему кожу, а может даже растекут кости Ужас ледяной волной хлынул на Юджо, заставив оцепенеть руки и ноги. Даже от одного единственного золотого цветочка Юджо потеряет немало жизни, если тот попадет в жизненно важный орган. А вокруг Алисы сейчас в прекрасном вихре кружилось сколько — 200-300 цветков больше? Отбить их всем мечом просто невозможно. Увернуться от цветочного урагана, способного двигаться в воздухе как угодно, тоже практически немыслимо. В общем, Алисина искусство полного контроля было невероятно совершенным и могучим. Да, невероятно. Священное искусство полного контроля над оружием плюс еще божественный инструмент. Вместе огромная сила. Да. Однако есть и ограничения. Суть заклинания в том, что оно превращает память оружия о своем происхождении, было ли оно горячим, холодным, твердым, быстрым и так далее, в атакующую способность. При этом, чем больше оружия специализировано в чем-то одном, тем слабее оно во всех прочих отношениях. Потому-то полный контроль Фанатио, заместителя командующего рыцарями, и был нейтрализован Кирита с помощью всего лишь зеркала. Он был слишком специализирован на том, чтобы пробивать цель в одной единственной точке мощным цветовым лучом. Неизвестно, что собой представляло прежде то деревце, послужившее, похоже, исходным материалом для меча Алисы. Но если его сила была разделена между таким громадным количеством цветков, у каждого из них она должна быть невелика. И если она вложена в основном в точность, то чешуйки не должны обладать особой мощью. Однако на практике каждая чешуйка меньше сана размером била как затрещина великана. Это Юджо испытал на себе. Сколько ни думай, а с той теорией как-то не сочетается. Если небольшое деревце с оранжевыми цветочками способно на такое, должно быть у него совершенно запредельный уровень. Выше даже, чем у древа зла Кедра Гигаса, породившего меч Кирита. Лежащий в Впереди и слева от Юджио партнер, похоже, думал в том же ключе. Когда он поднял голову, его лицо было бледным от страха и потрясения. Но он, человек, не знающий значения слова «сдаваться», тут же взглянул на Юджио с обычным своим блеском в глазах и беззвучно шевельнул губами. Заклинание. Начинай его читать. Верно. Прорваться сквозь вихрь цветков лобовой атакой невозможно. Значит, выбора нет. Необходимо сковать его повелительницу с помощью полного контроля над мечом «Голубой розы». Алиса, когда атаковала лепестками, водила мечом, точнее его рукоятью. Такт их движением. Стало быть, цветки управляются не исключительно волей Алисы. По-прежнему неприглядно валяясь на траве, Юджио ласково погладил левой ладонью рукоять меча голубой розы и начал еле слышно читать заклинание полного контроля. Если Алиса заметит и нападет, тут уж ничего не попишешь, но Кирито должен что-то сделать на этот счет. Оправдывая ожидания Юджио, Кирито тут же нарочито резким движением вскочил на ноги и напряженным голосом выкрикнул. «Приношу извинения за неуважительное поведение в отношении достопочтенного рыцаря единства. Я, мечник-ученик Кирита, официально запрашиваю разрешение провести поединок на мечах с рыцарем единства Алисой». Прижав правый кулак к груди и поклонившись, он затем взял за рукоять меча, висевшего слева на поясе. Черный клинок вылетел из ножен со звучным лязгом и поднялся над головой Кирита, будто стремясь рассечь надвое золотое сияние, исходящее от рыцаря. Алиса пристально посмотрела на черного мечника своими синими глазами, которые, казалось, видели все и всех насквозь, и, моргнув один раз, ответила «Очень хорошо». Посмотрим, насколько вашим изъеденным злом сердцам подвластны мечи. Она мягко взмахнула рукоятью. Стая золотых цветков, порхающих вокруг, потянулась к правой руке Алисы со звуком, похожим на шорох волн. Они один за другим стали устраиваться перед гардой, не оставляя пустот. Потом раздался металлический звон, и хлопья слились воедино, образовав золотой клинок. Алиса грациозным движением поместила меч на уровне груди и двинулась к Кирита. Тот занял стойку с опущенным вниз мечом и снова обратился к противнице. После этого поединка один из нас неизбежно падет, поэтому я прошу тебя заранее сказать мне кое-что. Я полагаю, то дерево на вершине холма прежняя форма твоего божественного инструмента, но как такое маленькое дерево может обладать такой потрясающей силой? Конечно же, этот вопрос он задал, чтобы выиграть время. Однако, вполне возможно, Кирита действительно хотел узнать про загадочный золотой меч и его полный контроль. Юджио, разумеется, тоже грызло любопытство. Продолжая читать заклинания, он в то же время навострил уши. Сделав три шага вперед, Алиса остановилась. Несколько секунд молчала, потом, едва шевеля губами, произнесла... Нет смысла рассказывать вам об этом перед вашей неминуемой гибелью. Но, полагаю, на пути в Небесный Град можно и задержаться ненадолго. Мой божественный инструмент – меч душистой оливы. Как и намекает его имя, некогда это была душистая олива – дерево без каких-либо особенностей. Душистая олива – небольшое деревце, которое цветет осенью маленькими оранжевыми цветками. Близ рулида встречал такие, но не часто, а вот в столице они попадались сплошь и рядом. В общем, это дерево нельзя назвать исключительной редкостью, как кедр-гигас, единственный во всем мире. Да, это было обычное маленькое деревце. Единственное его отличие – оно очень долго прожило – То место, где воздвигнут Центральный Собор, было некогда изначальной землей, дарованной людям богиней творения Стейсии в незапамятные времена. В сердце той маленькой деревни бил красивый родник, а возле него росла одинокая душистая олива. Так говорит первая глава летописи сотворения мира. То дерево и породило мой меч. Надеюсь, ты понимаешь, этот меч душистой оливы – самая древняя сущность среди всех порождений природы в мире людей». Что, что ты? Кирита явно был ошеломлен. Алиса же продолжила бесстрастно нанизывать слова одно на другое. Этот меч – воплощение дерева, жизнь которому дала богиня. Его свойство – вечное бессмертие. Даже один из этих цветков способен расщепить камень, к которому прикоснется или разломить поверхность земли. В чем ты уже успел убедиться на собственном опыте. Теперь ты отдаешь себе отчет, против чего именно ты поднимаешь меч. Ага, теперь отдаю. Формальный стиль речи Кирита исчез без следа. Ясно. Значит, первый бессмертный объект, созданный богиней. Вот оно как. Ха! Блин, на нас сваливаются все более и более крутые штуки. Однако, я не могу и дальше стоять тут и восхищаться. Кирита медленно поднял над головой черный меч, по-видимому, куда более слабый, чем меч душистой оливы, пусть они исходного происхождения, и воскликнул. А теперь, рыцарь единства Алиса, начнем наш поединок! Воздух сотрясся, когда черный мечник рынулся вперед Он мчался к стоящей на вершине холма Алисе с такой скоростью И не поверишь, что он бежит в гору Каким бы немыслимо крутым ни был меч Алисы Кирита полагал, должно быть, что получит преимущество Если будет атаковать на скорости в ближнем бою Фанатио в предыдущей битве могла справляться с сериями ударов, потому что собственными усилиями освоила эту тактику боя. Она исключение среди всех рыцарей единства. Как и предполагали Кирита с Юджио, Алиса послушно подняла меч над головой, готовясь парировать удар Кирита сверху вниз. Когда за этим ударом последует второй на среднем уровне, она даже с ее скоростью не сумеет защититься. Летящий сверху вниз меч Кирита, превратившись в черную молнию, столкнулся с мечом душистого. Оливы. Разлетелись сине-белые искры. Однако предполагаемого второго удара не последовало, потому что хотя меч Алисы едва сдвинулся с места, Кирита, атаковавший, отлетел назад и с трудом удержался на ногах. Можно подумать, что он с веточкой напал на скалу. Развернувшись Кирита, который заскользил на склоне и сделал 2-3 шага, чтобы не упасть, Алиса двинулась к нему струящейся походкой. Левая рука была откинута в сторону, даже пальцы оттопырены. Все тело выпрямлено, золотой меч отведен за голову. Это был традиционный стиль, не очень-то подходящий для настоящего боя, в отличие от стиля Айнкрад. Но облик Алисы с ее летящими золотыми волосами и порхающей юбкой был совершенен точно на картине. Одновременно с пронзительным возгласом меч, описав стремительный полукруг, понесся к цели. Скорость его была просто пугающая, но все движения Алисы казались какими-то преувеличенными. Кирита хватило времени, чтобы не только восстановить равновесие, но и сдвинуть меч влево, защищаясь от удара. Дзынь! Мечи громко столкнулись, и вновь закрутившись волочком прочь отлетел Кирита. Выставив руку и с трудом сумев не упасть, он съехал вниз к подножью холма. Лишь тут Юджио понял, что происходит у него перед глазами. Удары этих двоих обладали абсолютно разным весом. Кирита владел черным мечом, уровень которого был весьма высок даже по меркам божественных инструментов. Да еще в придачу много ударными комбинациями стиля Айнкрад, чем не может похвастаться большинство рыцарей единства. Но меч душистой оливы, которым сражалась Алиса, похоже, был в несколько раз тяжелее. Когда он наносит удар на такой высокой скорости, его и остановить-то трудно, не то что отбить. Мало того, при первом соударении клинков назад отлетел Кирита, хотя он же и атаковал. В общем, сражение тут не получится. Кирита, судя по всему, тоже это понял. Он быстро встал и сделал еще несколько шагов назад с выражением буга на лице. Алиса мчалась следом плавно, будто скользила. То, что происходило дальше, вполне можно было назвать первым за эти два года сражением Кирита, которое проходило со столь чудовищным перевесом его противника. Алиса грациозно, словно танцуя, наносила удар за ударом. Кирита изо всех сил пытался их парировать, но всякий раз постыдно отлетал прочь. Он мог бы получить шанс на контратаку, если бы уклонился от удара, но меч Алисы был устрашающе быстро и точен. И избегать его ударов было невероятно тяжело». Хоть и трясясь от страха, Юджил закончил читать заклинания и побежал за непрерывно движущейся парой. При таком положении дел ему не оставалось ничего другого, кроме как включить полный контроль, пока Кирита кое-как сдерживает атаки Алисы. После всего лишь пяти обменов ударами, произошедших почти мгновенно, Кирита очутился у западной стены. За его спиной был сплошной мрамор. Никаких путей к отступлению. Наведя меч на припертого к стене противника, Алиса с сосредоточенным лицом произнесла. «Понятно. Ты второй, кому удалось так долго противостоять моим атакам. Похоже, взойти сюда тебе помогли прочная решимость и вера. Однако, всего этого не хватит, чтобы поколебать церковь. Как я и думала, вам нельзя дозволить возмущать спокойствие в мире людей». В стойке Золотого Рыцаря не было уязвимых мест. Скорее всего, и с полным контролем Юджио она разберется мгновенно. Даже если Юджио атакует со спины – Кирита, скажи что-нибудь, пусть она хоть на миг ослабит бдительность. Юджио молча молился на бегу, однако его партнер лишь прислонился к стене. Глаза его сверкали, но он не пытался произнести ни слова. Что ж, приготовься. Меч душистой Оливы прочертил в воздухе дугу, взлетев над головой Алисы. Миг тишины. Разрывая воздух сверху вниз, рванулся золотой свет. Распахнув глаза до предела Кирита махнул правой рукой настолько быстро, что глазом не уследить. Пронзительный ляск металла. Облако искор. Кирита не стал принимать удар на меч, а позволил ему пройти мимо. Мечи встретились под наименьшим возможным углом, и тяжелейшая атака Алисы отклонилась совсем чуть-чуть. Меч душистой Оливы с глухим звоном воткнулся в мраморную стену на сан львей головы Кирита. Отсечённая прядь черных волос рассыпалась в воздухе и исчезла. И тут же Кирита бросился на Алису. Зажав правую руку рыцаря своей левой, обвил левую руку своей правой. До сих пор Алиса даже не вздрогнула Но сейчас ее щеки слегка дернулись Сейчас Энханс армамент С этим воплем Юджио вонзил меч голубой розы в лужайку у себя под ногами Все вокруг мгновенно стало белым Волна холода покатила вперед с невероятной быстротой И тут же поглотила стоящих в десяти мелах Кирита и Алису Вокруг ног сражающихся тут же вверх поползли бесчетные ледяные усики Обвившись вокруг сцепленных фигур, они превратились в голубые оковы. Черное одеяние Кирита, белые доспехи Алисы – все это оказалось погребено под толстой коркой льда. «Кирита! Алиса! Простите меня!» Плача в душе, Юджо продолжал создавать все новые ледяные усики. Нельзя быть уверенным, что каких бы то ни было оков окажется достаточно, если их цель Алиса – Усики, один за другим с глухим шорохом, обвивающиеся вокруг Кирита и Алисы, превратились вскоре в одну толстенную сосульку. Заточивший в себе мечников многослойный полупрозрачный столб, напоминающий кристалл, безмолвно сверкал. Наружу торчала лишь правая рука Алисы, которая сжимала вонзенный в стену меч душистой оливы. Чуть удивленное лицо Алисы и лицо Кирита, выражающее готовность умереть, оставались под толщей льда совершенно неподвижными. Вонзить кинжал в эту руку, и все будет кончено. Юджио убрал руки от меча «Голубой розы» и встал. Как только он выпустил меч, действие полного контроля прекратилось. Но толстые сосульки, чтобы растаять, понадобятся десятки минут. Твердо сжав правой рукой кинжал в кармане, Юджио сделал шаг. Другой, после третьего шага, прямо перед ним ударил золотой взрыв. На глазах у перепугавшегося Юджио, воткнутый в стену меч Алисы, распался на множество цветков. З мрачный аккорд прозвенял, когда золотое облако окутало сосульку. Юджио мог лишь смотреть, как крохотные крестообразные лезвия, клубясь как в урагане, быстро срезают лед. Попади Юджо в этот вихрь, его жизнь в миг бы упала до нуля. Он и шагу бы не успел сделать. Срезав весь лед кроме тонёхонького слоя, цветочное облако взмыло вверх. Тут же сосулька разломилась с коротким треском, толкнув левой рукой все еще цепляющегося за нее Кирита в сторону Юджио и одновременно стряхнув льдинки с волос, Алиса произнесла все тем же равнодушным тоном. «Разве вы не просили у меня честного поединка на мечах? Меня все это немного позабавило, но какой-то лед не в силах остановить мои цветы. Твоя очередь тоже скоро придет, а пока веди себя спокойно и жди». Она чуть вытянула вперед правую руку, и порхающие над ней цветки тотчас собрались и вернулись в меч. Энханс армамент! Этот выкрик принадлежал Кирита. Никто не заметил, как он произнес заклинание, но строить мы вырвались из черного меча, который он сжимал обеими руками. Целью его была не сама Алиса, а меч душистой оливы, не успевший еще принять окончательную свою форму. А? Впервые за все время в голосе Алисы послышалось потрясение. Темная лавина расшвыряла цветки в стороны, выбила их из-под власти Алисы. Страшный грохот ударил по ушам, когда ураган мрака и золота бушуя и клубясь врезался в браморную стену за спиной у Алисы. «Юджио!» – проорал Кирита. «Верно, это последний шанс. Самый последний!» «Юджио достал кинжал и рванулся вперед. «Всего 8 мелов до Алисы!» Семь мелов, 6 мелов, и вдруг случилось то, чего не ожидал никто. После абсурдно мощного удара вихря, рожденного слиянием двух божественных инструментов в состоянии полного контроля, множество трещин пошло по стене Центрального Собора. С грохотом, от которого, казалось, даже Небесный Град содрогнулся, толстенная мраморная стена, считавшаяся нерушимой, как и бессмертные стены, развалилась. Куски мрамора посыпались наружу, дыра в стене прямо на глазах Юджио стремительно расширялось. Юджио остолбенело смотрел из-за спин сражающихся на синее небо и белое море облаков. Внезапно мощный порыв ветра налетел сзади, и Юджио упал на траву. Воздух из башни тянуло наружу сквозь дыру в стене. Двое, стоящие совсем рядом с дырой, противопоставить этому потоку воздуха не могли ничего. В глазах он намертво запечатлелась картина. Черный мечник и золотой рыцарь, сцепившиеся друг с другом, вместе вылетают из башни. Вопя во все горло, Юджо пополз к дыре в стене. «Что же делать? Создать веревку с помощью священных искусств? Нет, лучше их спасти с помощью льда от меча голубой розы». Времени на то, чтобы воплотить эти мысли в действие ему никто не дал. Глыбы, из которых состояла стена, и которые вроде как выпали наружу, собрались вместе, словно время повернулось вспять, и начали соединяться. Бум-бум! Глухие звуки раздавались всякий раз, когда дыра сжималась. Продолжая вопить, Юджио помчался к дыре со всех ног, но она аккуратно схлопнулась прямо у него перед носом, будто ничего и не было. Юджио в ярости ударил по стене кулаками и еще раз и еще. Он содрал кожу, брызнула кровь, но стена оставалась незыблемой без намека на повреждения. «Кирита! Алиса!» Блестящий белый мрамор безжалостно поглотил крик Юджио.